К счастью, в туалете пусто. Дрожащими руками закурил сигарету. Открыл окно. «Я... чмо... чмо... лох и чмо...» – думал я. В голове звучала песня «Лох – это судьба». Каких-то три дня назад я стоял здесь же. Так же курил, но мысли были гораздо радужнее. Тогда мне казалось, что все будет просто. Изменить линию поведения, имидж, и все сразу станет хорошо. Как в сказке. Хрен там! Из всего подслушанного разговора калек о себе я не узнал ничего нового, кроме одной вещи. О том, что Лидка просила повторить признание любви, то я буду трезвым. Я честно забыл это. Или не услышал ее слова, п о т р я с е н н ы й фактом своего признания в любви. В памяти отложилось лишь признание, и то, как меня внезапно стошнило л и д к и под ноги. Полгода прошло. Человеческая память, заботясь о душевном равновесии, потихоньку стирает все неприятное, что было в прошлом. Хорошо, что для Бородоенко это не н е п р и я т н о е в о с п о м и н а н и е а веселый эпизод из офисной жизни. Хорошо, что он мне его напомнил.